Был накрыт длинный стол. Сходились к столу дамы и господа, блестяще нарядные и великолепные. Рассаживались за приборы семействами, по знакомству, где кому нравилось. Белейшие руки с перстнями и кольцами трогали серебро, поправляли прически, брали хрустальные стаканы. Приглушенный разговор, полуулыбки. Учтивые, безукоризненно одетые кельнеры ходили бесшумно, низко наклоняясь к обедающим, о чем-то полушепотом спрашивали у них и, легко ступая по коврам, скрывались в боковой резной двери, принося вина и новые укушенья. В комнату вошли четверо. Высокий мужчина лет пятидесяти с английскими бакенбардами в темном сюртуке Молоденькая девушка в белом воздушном платье с вьющимися белыми локонами, вся какая-то прозрачная, с восторженным выражением на милом личике. Девушка вела за руку девочку лет трех в бантах и лентах и вошла в комнату. Прежняя княжна Саша. Башняк узнал ее издали, сразу, по очертанию лица, потому, как она легко шла. И еще при входе в комнату княгини какое-то неведомое чувство пронзило его. Ему показалось, что в тот момент, когда она подходила к столу и садилась за свой прибор, шурша шелковым малиновым платьем, в комнате воцарилась торжественная святая тишина. На самом же деле и при появлении Саши господа не прерывали свои негромкие разговоры и звон серебра. Один башняк, совершенно не слыша, о чем говорили рядом, смотрел на нее. Господа пили изысканные вина, и мало-помалу разговор их сделался легким. Объявились остряки и балагуры, философы и спорщики. Разговор перекатывался с одного края стола на другой, шуточками и каламбурами на французском, английском и русском языках. Порой говорилось не совсем умное и уместное, Однако все воспринималось обществом с добродушием, без осуждений. А Башняк, видя так близко Сашу, невольно вспоминал первую встречу с девушкой на Сенатской площади, тетрадь и ночную свечку над письмом к любимой. Русские завели разговор о Японии и Китае, наконец-то открывших свои порты для европейских кораблей. Римский Корсаков, прослуживший на Востоке три года, знал много интересного об азиатах, их обычаях и образе жизни. «Как же вы, господа, погубили Палладу?» – неожиданно спросил моряков почтенного возраста штатский господин с розовой лысиной. Говорил он по-светски, грассируя, напористо. «Утопили гордость русского флота в тот час, когда закончились переговоры о мире». Башняк, слушая старого господина, думал, что этот господин, вероятно, пока не было сообщений о гибели палады не слыхивал никогда о ней, а теперь вот негодует. Отчего же он умалчивает о флоте, потопленном перед Севастополем? Воин Андреевич со свойственной ему деликатностью отвечал господину, что деревянная палада после двадцатилетнего существования уже была далеко не гордостью русского флота, что потопили ее ничего не зная о переговорах, что навряд ли английский капитан Никольсон, весной отыскав гавань Николая I оставил бы в покое фрегат. Заходя в гавань, Никольсон-то знал о перемирии и все-таки сжег пустые постройки поста, а палладу он непременно утопил бы или увел на буксире, выдавая всему свету за боевой трофей. «Признайтесь, капитан!» напирал на римского Корсакова неугомонный старичок. «Корабли, зимовавшие в Амуре!» Не могут выйти в море, так? Каково, однако, устроил Невельской? Саша, с живым интересом слушая разговор мужчин, промолвила. Кажется, Амур начали заселять хлебопашцами и казаками. Значит, господин Невельской действительно открыл для России Амур. Римский Корсаков сказал, что о подвигах Амурской экспедиции лучше послушать лейтенанта Башняка, одного из первых исследователей приамурья Взглянула на лейтенанта блестящими глазами и Саша. Их взгляды встретились. По сосредоточенному выражению ее лица Башняк видел. Она думала о чем-то прошлом, что-то пыталась вспомнить. Башняку в тот миг показалось...